Иногда я, впрочем, сильно отекал, и это была какая-то ватная, водянистая полнота. Определив у меня пил скорбут, ББО, большой безбелковый отек и крайнюю степень истощения, комиссия заключила, что дальнейшее пребывание в лагере угрожает жизни, и постановила досрочно выписать из заключения по статье 458. Ее ввели в кодекс, чтобы помочь лагерям избавляться от лишних ртов, Неработоспособные калечи. Их скапливалось так много, этих беспомощных, износившихся на работе заключенных, стариков, с переставшими гнуться суставами, с крюченными пальцами, с пудовыми грыжами, тронувшихся умом, огловших, ослепших, что надо было их куда-то сбывать, освобождать скрипучий рабочий организм ГУЛАГа от этого балласта. Поступить, как на далекой Колыме, где ослабевших и больных бросали на глухих приисках, предоставляя морозу с ними покончить. В прочих, менее удаленных и недоступных лагерях было сочтено, вероятно, неполитичным из-за нежелательной огласки. Вот и стали пачками выпроваживать за зону. Пусть сами отыскивают себе нору, куда заползти, как почуявшие близкую смерть старые собаки, и где дождаться великой избавительницы. Я видел, как выпускали за зону этих гулаговских ветеранов труда. Их стали собирать сразу после утреннего развода. Бойкий табельщик из УРЧа ходил со списком по баракам и выколопывал оттуда дедов, как вытаскивают колоду или грузный камень из засосавшей их болотистой почвы. Все они вросли, словно пустили корни в свои клопиные логова, угнездились в них, чтобы уже до смерти не расставаться. Эти деды, раз водворившись в своем уголке на нарах, уже далеко не отлучались, обрастали тряпьем и томились одной заботой, как бы их отсюда больше не стронули. Однако стряслось. На лагпункт приехала комиссия, уполномоченная освобождать из лагеря самых престарелых, самых огрузших, самых разрушившихся. С разбором понятно. Однако деды... Древние российские мужички, на чьей горькой доле сокрушались прогрессивно мыслящие россияне в XIX веке и объявленные врагами народа в нынешнем, не подпадали под эти ограничения. Для строя считалось безопасным выпустить их за зону. Дежурный указал первому приведенному деду, где дожидаться, у лавочки возле хаты, и к нему стали лепиться остальные по мере того, как их доставлял разгоряченный табельщик, подгонявший своих подопечных хлесткими прибаутками вперемешку с матюгами. Сняв с плеча перевязанные мешки, деды оглядывались, потом, постояв немного, нерешительно присаживались, приваливаясь спиной к лавке на корточке, не то располагались прямо на земле. Она после снега пообсохла, но еще не прогрелась, Шла от нее зимняя стылость. День был, впрочем, теплый, с затянутым легкой пеленой небом. Мы проходили мимо и оглядывали дедов с удивлением, хотя и знали, что накануне их актировали и теперь отправят за зону. Но откуда их столько наползло? В каких щелях они прятались, раз так редко попадали на глаза на пятачке лакпункта? Решительно все деды — высокие и приземистые, худые и грузные, сивые и пестрые, с жиденькой куделью бородки и заросшей до да глаз, все они выглядели скроенными на один лад. Так казалось потому, что двигались они все одинаково натужно и с опаской, сидели сутулись с обвисшими плечами, что лица у всех были темными, с кожей, задубевшей от грязи, опаленной, с тужей у костров, и особенно из-за выражения глаз, смотревших с неприкрытой тревогой, пожалуй, даже ребячей.